Возрождение казачества. «Слава тебе, Господи, что мы казаки!» Слова главнейшей казачьей молитвы. Власти вплоть до начала 90-х годов отрицали существование казачества даже как этнической группы, утверждая, что в итоге построение социализма в 30-х годах сословие распалось естественным путем. Центральное статистическое управление умалчивало о численности кубанского казачества. Последняя официальная цифра переписи 1926 года – более 1,240,000. Либерализация политической системы привела к стремлению казачества вернуться к родной культуре, восстановить старинные традиции. 12-14 октября 1990 года в Краснодаре в зале Краевой филармонии прошел первый учредительный Всекубанский казачий съезд. Он утвердил наименование казачьего объединения – Кубанская казачья рада, принял ее устав, определил основные принципы и направления деятельности, избрал атаманом Владимира Прокофьевича Громова. Среди целей и задач краевого общественно-политического объединения Кубанской казачьей рады значились восстановление и сохранение казачества как особой этнической группы населения края, восстановление исторической правды о казачестве и его вкладе в развитие российского государства, проведение военно-патриотической работы по подготовке казачьей молодежи к службе в армии, Пропаганда обычаев, праздников, обрядов, промыслов, ремесел, быта казаков. Возрожденное казачество Кубани сразу же выступило в защиту сильного и единого российского государства. Осудило преследование русского народа в республиках бывшего СССР. Потребовало от властей не допустить обращения земли в частную собственность предоставить казачеству право к государственной воинской службы и финансовые льготы. Казаки-добровольцы защищали православных в Приднестровье, Югославии, Чечне. В январе 1991 года впервые в Краснодаре в Свято-Троицкой церкви прошла панихида в память убиенных во время геноцида казаков. В июне 1920 года полномочность Кубанской казачьей рады как преемницы исторического Кубанского казачьего войска была подтверждена тем, что атаман Кубанского казачьего войска за рубежом США Певнев торжественно вручил в Краснодаре атаману Кубанской казачьей рады Громову знамя Кубанского казачьего войска. В октябре 1992 года состоялся Третий Всекубанский казачий съезд, в работе которого участвовало 1057 делегатов от 376 казачьих обществ. Было принято новое название – Всекубанское казачье войско. Войсковым атаманом вновь избран Владимир Прокофьевич Громов. Законодательным органом войска стала Кубанская казачья рада, председатель Юрий Николаевич Загудаев. Позже было сформировано войсковое правительство. Возрожденное Кубанское казачество прошло сложный путь становления и развития. Регистрация в 1989 году казачьего объединения «Кубанский казачий клуб», преобразование его в Кубанскую казачью раду, затем во Всекубанское казачье войско, а после вхождения в Государственный реестр в 1998 году в Кубанское казачье войско. В структуре Кубанского казачьего войска числится по неполным данным 7 отделов, 1 округ, 68 районных, 19 городских, 176 станичных и 204 хуторских общества, в которых объединено 130 тысяч человек. 630 казаков. Из них в 1998 году 46 627 казаков изъявили желание и согласились внести государственную службу в соответствии с госреестром. В возрождении и становлении казачества определенную роль сыграли постановления Верховного Совета Российской Федерации о реабилитации казачества, Номер 321-1 от 16 июля 1992 года. Этот документ представляет собой свод положений и правил, определяющих статус и деятельность казачества. Обращают на себя внимание содержание и формулировки первого и второго пунктов оценочного характера. Отменить как незаконные, Все акты в отношении казачества приняты с 1918 года, в частности, касающиеся применения к нему репрессивных мер. Реабилитация отдельных казаков, незаконно подвергшихся уголовному преследованию и репрессиям в административном порядке, производится в соответствии с законом РСФСР о реабилитации жертв политических репрессий. Основные права казачества перечисляются в пункте 3-м постановления. Возрождение традиционного социально-хозяйственного уклада жизни и культурных традиций. Возрождение в пределах действующего законодательства традиционных для казачества форм землевладения, землепользования и распоряжения землей. Важное моральное значение имело восстановление на основе постановления Верховного Совета Российской Федерации традиционных наименований населенных пунктов и местностей, улиц и площадей, объектов культуры. Во исполнение этого постановления и свободного волеизъявления всех групп населения в местах компактного проживания казачества, в Краснодарском крае, станице Красноармейской, возвращено прежнее название Полтавской, откуда в декабре 1932 года выселили 20 тысяч казаков с семьями. Несколько улиц в краевом центре – Ворошилова, Жданова, Карла липнехта Клары Цеткин, Тельмана, Шаумяна и другие получили прежние названия. По инициативе Кубанского войска организованы кадетский казачий корпус, две гимназии. Оказывается содействие в поступлении казачьей молодежи в вузы. Проводятся международные конференции и всемирные казачьи сборы. Налажен регулярный выпуск газеты «Казачьи вести». Большую роль в духовном развитии Кубани играет кубанский казачий хор под управлением Виктора Гавриловича Захарченко, который по существу возродил хоровой коллектив. Хор стал первоклассным художественным коллективом не только Кубани. Виктор Гаврилович – профессор Краснодарского университета культуры и искусства, но его деятельность выходит далеко за рамки университета, края и России. В 1994 году хор получил высшее художественное звание академического. В настоящее время кубанское казачество постоянно получает поддержку со стороны администрации края и, в частности, со стороны губернатора края Ткачева. Указами президента Российской Федерации определены виды государственной службы, которым казаки могут привлекаться в установленном порядке обозначены основные ее направления. Военная служба в составе воинских формирований. Охрана государственной границы России в составе общественных формирований. Производство, закупка и поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для Федерального центра и Краснодарского края. Охрана общественного порядка, объектов государственной и муниципальной собственности. Участие в мероприятиях связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий. Таможенная охрана в составе таможенных органов. Природоохранная и экологическая служба. Большое внимание Кубанское казачье войско уделяет образованию и воспитанию детей, подготовке молодежи к службе в армии. Начиная с 1997 года на Кубани в этой области сложилась целостная система, Она включает в себя возрождение казачьей культуры, традиционных методов физического воспитания, самобытных видов спорта кубанских казаков. Из средств массовой информации я узнал, что в Краевом центре прошел осенью 1990 года первый учредительный Всекубанский казачий съезд. Образована Кубанская казачья рада. Меня, потомственного казака, радовало возрождение самой души кубанца, истинного патриота, исповедующего терпение и мужество, дисциплину, веками воспитанное чувство справедливости и собственного достоинства, постоянной готовности защищать свою родину. Зная, что в нашем хуторе есть потомственные казаки и люди, поддерживающие замечательное дело возрождения казачества, я создал инициативную группу с целью создания на хуторе казачьего общества. Опыта в этом деле у нас, естественно, не было, и поэтому мы решили проконсультироваться в районе. Но, к сожалению, там казачьей организации еще не было. Не откладывая на потом и не ожидая, пока движение это придет в район, я поехал в Краснодар к Владимиру Прокофьевичу Громову. Мне повезло, атаман принял меня в этот же день. Владимир Прокофьевич объяснил, что и как надо сделать, а для создания документации порекомендовал обратиться за консультацией к Юрию Николаевичу Загудаеву. В соседнем кабинете я нашел Юрия Николаевича, и он уделил мне пару часов. Даже помог набросать примерный план устава и программы Хуторского казачьего общества. Местное начальство совхоза «Прогресс», возглавляемое директором совхоза Скляровым, Мягко говоря, без восторга восприняла нашу идею. Даже не дало разрешения проводить учредительный сход в хуторском клубе. Но, видя нашу решительность и поняв, что мы можем сход провести и в другом месте, согласилась. На сход пришло все руководство совхоза в полном составе, даже взяли с собой несколько человек совхозного актива. Долго они убеждали нас в нецелесообразности возрождения казачества именно в нашем хуторе. Но мы сделали так, как решили. Вот протокол первого учредительного схода. Протокол номер один первого учредительного схода Казаков Среднечелбасского сельского совета по созданию Казачьего хуторского общества от 27 апреля 1991 года. Присутствует 19 человек. Инициативная группа 6 человек. 1. Житнюк Николай Иванович 2. Калюжный Евгений Иванович 3. Шугаев Вячеслав Михайлович 4. Ефименко Федор Степанович 5. Бойко Иван Васильевич 6. Кезик Сергей Игнатович Повестка дня 1 создание среднечелбасского хуторского казачьего круга второе выбор атамана хуторского казачьего круга и его помощников третье принятие устава среднечелбасского хуторского казачьего круга четвертое принятие программы среднечелбасского хуторского казачьего круга постановили первое создать и среднечелбасский хуторской казачий круг. Голосовали за 19 человек. Против – нет. Второе. Избрать атаманом Среднечелбасского хуторского казачьего круга Житнюка Николая Ивановича. Голосовали за 19 человек. Против – нет. Избрать судьей и первым помощником атамана Калюжного Евгения Ивановича. Голосовали за 19 человек. Против – нет. Избрать писарем и помощником атамана Замятина Владимира Константиновича. Голосовали за 19 человек. Против – нет. Избрать казначеем и помощником атамана по хозяйственной экономической деятельности Шугаева Вячеслава Михайловича. Голосовали за 19 человек. Против. Нет. Избрать помощником атамана по военно-патриотическому воспитанию Трикошного Виктора Ивановича. Голосовали за 19 человек. Против. Нет. Избрать начальником казачьей дружины Андрианова Василия Алексеевича. Голосовали за 19 человек. Против. Нет. Третье. «Принять устав Среднечелбасского хуторского казачьего круга». Голосовали «за» – 19 человек. «Против» – нет. «Четвертое». «Принять программу Среднечелбасского хуторского казачьего круга». Голосовали «за» – 19 человек. «Против» – нет. Протокол подписали. Атаман Среднечелбасского хуторского казачьего круга. Подпись – Житнюк. Судья и первый помощник атамана, подпись «Калюжный». Писарь и помощник атамана, подпись «Замятин». Казначей и помощник атамана по хозяйственной экономической деятельности, подпись «Шугаев». Помощник атамана по военно-патриотическому воспитанию, подпись «Трикошный». Начальник казачьей дружины, подпись «Андрианов». Кроме вышеперечисленных, Первыми казаками вновь созданного хуторского общества были Савченко Михаил Павлович, Старостенко Вячеслав Алексеевич, Старостенко Олег Григорьевич, Савченко Михаил Александрович, Гридас Николай Анатольевич, Резец Василий Николаевич, Андрианов Иван Алексеевич, Хуцов Сергей Иванович, Корнишков Александр Иванович, Змеу Сергей Алексеевич, Синько Николай Васильевич, Тимченко Анатолий Васильевич. 29 апреля 1991 года в станице Челбаской при полной парадной казачьей форме и огромном стечении народа мы в станичной церкви приняли присягу. В последующем каждый год наша казачья организация пополнялась новыми казаками. Так мы приняли церковь. Пивоварова Григория Ивановича, Бубликова Владимира Александровича, Романова Сергея Егоровича, Бойко Ивана Ивановича, Головко Петра Георгиевича, Житнюка Сергея Николаевича, Житнюка Константина Николаевича, Шендрика Евгения Антоновича, Сердюка Сергея Николаевича, Старостенко Романа Вячеславовича, Бойко Николая Сергеевича, Батлука Андрея Васильевича, Проказина Владимира Николаевича, Романова Егора Сергеевича. До 2004 года я постоянно выбирался атаманом нашей хуторской казачьей организации. Годы гонений не прошли даром. Истребление целых поколений нарушило преемственность традиций, весь уклад жизни казачества. И то, что для предков наших было естественным, как дыхание, нам приходится отыскивать по крупицам, восстанавливать, изучать. Каждому из нас, казаков, надо работать, работать и еще раз работать, чтобы снова засиял истиной наш казачий девиз «Мы были, мы есть, мы будем».